21. Когда настал следующий базарный день, Амос подошел к управляющему большой фермы близ Ридспенса, которому, как говорили, не хватало рабочих рук. Этот человек согласился взять Льюиса к себе пахарем и, когда его дело будет разбирать военная медкомиссия, выступить поручителем. Бенджамин, узнав об этом, чуть не потерял сознание. Не волнуйся. Попыталась утешить его Мэри. Он вернется, когда война закончится. И потом это всего-то в десяти милях отсюда, так что по воскресеньям он будет навещать нас. «Ты не понимаешь», — ответил Бенджамин. Когда пришло время уезжать, Льюис держался молодцом. Он завязал в узел кое-какую одежду, поцеловал на прощение мать и брата и, вскочив в двуколку, сел рядом с Амосом. Бенджамин смотрел вслед удалявшейся повозки, и ветер трепал рукава его куртки. Он начал чахнуть. Он продолжал нормально питаться, но от одной мысли о том, что Льюис ест чужую еду с чужих тарелок за чужим столом, ему становилось все грустнее и грустнее, и вскоре он стал худеть и слабеть. По ночам Бенджамин вытягивал руку, чтобы прикоснуться к брату но натыкался на холодную несмятую подушку. Он перестал мыться, чтобы напоминать себе о том, что в ту же самую минуту Льюис, быть может, вытирается чужим полотенцем. «Ну, не кис, не так», — говорила ему Мэри. Она замечала, что разлука с братом невыносима для Бенджамина. Он ходил в те места, где они с Льюисом играли в детстве. Иногда звал овчарку — «Мот, Мот, давай найдем хозяина! Где он, где?» Собака принималась прыгать и вилять хвостом. Они вместе взбирались по крутым склонам Черной горы, пока не добирались до места, откуда открывался вид на реку Уай, блестевшую на зимнем солнце, и на коричневые свежевспаханные поля вокруг Рицпанса, где, быть может, как раз в это время пахал землю Льюис. А иной раз он отправлялся в одиночестве в лощину и смотрел, как торфяная вода тихонько вливается в заводь, где они когда-то любили купаться, и течет дальше. Повсюду он видел лицо Льюиса. В поилке для скота, в ведре с молоком, даже в лужицах жидкого навоза. Он ненавидел Льюиса за то, что он уехал и подозревал брата в похищении его, Бенджамина Души. Однажды, глядя в зеркало для бритья, он увидел, как лицо его делается все прозрачнее и призрачнее, словно стекло пожирало отражение, пока оно совсем не растворилось в хрустальном тумане. Тогда он впервые задумался о самоубийстве. Обычно Льюис являлся домой к воскресному обеду, разрумянившись после десятимильной пешей прогулки по сельской местности. Краги у него были забрызганы грязью, а на бриджи налипали сухие репейники. Он развлекал семью рассказами о своей жизни на большой ферме. Работа была ему по душе. Ему нравилось возиться с новомодной техникой. Он уже водил трактор. Нравилось ухаживать за породистыми херефордскими коровами. Ему был симпатичен управляющий, охотно рассказывавший о различных породах. Он подружился с одной из молочниц. А вот скотовода-ирландца терпеть не мог. Это был чертов пьяница и варвар. Однажды в среду, ближе к концу апреля, управляющий послал его поездом в Херрифорд вместе с несколькими головами скота на откорм, для продажи на аукционе. Поскольку сами торги состоялись в 11 часов, остаток дня оказался свободен. День был пасмурный, и тучи низко нависали над башней собора. Дождь со снегом падал серыми полосами на мостовую и барабанил по клеенчатым крышам экипажей. В верхнем городе несчастные запряженные лошади стояли вереницей у раздувшейся от воды сточной канавы, а подкрашенным зеленым навесом несколько извозчиков грели руки над угольной жаровней. «Заходи к нам, дружище!» — позвал один из них, и и зашел под навес. Проехала военная машина, потом мимо прошли два сержанта в макинтошах. «Ужасный день для похорона!» — сказал человек с нездоровым цветом лица. «Да, ужасный!» — согласился другой. «А лет-то тебе сколько, дружище!» — продолжал первый, шевеля кочергой угли в жаровне. 17, ответил Льюис. А родился когда? В августе. Берегись, дружище. Берегись! Они то загребут тебя! Как пить дать загребут, Льюис заерзал на скамейке, и как только слякотный дождь немного унялся, пошел гулять по лабиринту переулков за пивоварней Уоткинса. Остановился у входа в бандарную мастерскую увидел новенькие бочки среди гор желтых опилок. На другой улице услышал, как играет духовой оркестр, и пошел на его звуки. Перед гостиницей «Зеленый дракон» собралась небольшая толпа зевак, чтобы поглазеть на похоронную процессию. Хранили полковника Хирефордского полка, скончавшегося от боевых ран. Почетный караул шагал, устремив взгляды на кончики обнаженных мечей. Барабанщик был облачен в накидку из леопардовой шкуры. Играли похоронный марш из Саула. Колеса лафета скребли щебеночное покрытие дороги, и гроб, обернутый в британский флаг, проехал как раз на уровне глаз наблюдавших за процессией дамы. За лафетом последовали четыре черных автомобиля, где ехали вдова покойного, лорд-мэр и другие участники похорона. Когда зазвонили колокола, с колокольни слетела стая галок. Какая-то женщина в лисьих мехах вдруг схватила Льюиса за руку и пронзительно выкрикнула. — А вы, молодой человек, вам не стыдно расхаживать тут, в гражданском платье? Он проворно улизнул в переулок, отходивший в сторону рынка. Аромат кофейных зерен заставил его остановиться перед изогнутым окном. На полках магазина стояли плетеные корзинки с чаем, насыпанном в виде Конических горок. Названия сортов чая, видневшиеся на ярлыках, Дарджилинг, Кумун, Лапсан, Сучун, Улун, в миг перенесли Льюиса за тысячу миль на загадочный восток. Кофе был разложен на нижних полках, и в каждом теплом коричневом зернышке ему мерещились теплые коричневые губы негритянки. Он уже грезил о ротанговых хижинах и ленивых морях, как вдруг совсем рядом пронеслась телега мясника. Возчик проорал «Берегись, приятель!» и, брызнувшая из-под колес грязная вода, испачкала ему бриджи. На Эйн-стрит он остановился у витрины мужской трикотаж «Господ Парбери и Уильямс» полюбоваться твидовой кепкой в ломанную клетку. В дверях стоял господин Парбери собственной персоной, обрюкший мужчина с прядями маслянистых черных волос, уложенных кольцами вокруг черепа. «Смелее, мой мальчик!» — проговорил он мелодичным голосом. «За просмотр денег не берем!» «И что же вам приглянулось этим чудесным весенним утром?» «Кепка», — ответил Льюис. Внутри магазина пахло клеенками и керосином. Мистер Парбери достал с витрины кепку, потрогал ярлычок, назвал цену. «Пять шиллингов и шесть пенсов», а потом добавил. «Ладно, шесть пенсов уступлю». Льюис провел кончиком большого пальца порифленым ребрам двухшиллинговых монет, лежавших у него в кармане. Ему как раз сегодня выдали плату за работу. Денег у него при себе был фунт серебром. Мистер Парбери нахлобучил кепку на голову Льюиса и развернул его лицом к большому зеркалу. Размер подходил. Кепка очень ему шла. «Я возьму две», — сказал Льюис. «Вторую для брата». «Вот и хорошо», — отозвался мистер Парбери и велел приказчику достать овальную шляпную коробку. Сам он стал раскладывать кепки на прилавке, Но двух в точности одинаковых не нашлось. Когда же Льюис упрямо заявил «Нет, мне нужны две совершенно одинаковые», хозяин магазина потерял терпение и, брызгая слюной, крикнул «А ну-ка убирайся, молокосос несчастный! Только зря время мое тратишь! Убирайся сейчас же!» В час дня Льюис зашел поесть в столовую город и графства. Официантка сказала, что столик будет готов через пять минут. Он ознакомился с меню, вывешенным на доске, и выбрал пирог с мясом и почками, а на десерт — рулет с джемом. Фермеры с небритыми щеками уминали в немыслимых количествах пудинги с салом и кровяной колбасой. Какой-то джентльмен шутливо отчитывал официантку за то, что она все никак не обслужит его. Время от времени сквозь слитный гвалт посетителей прорвался грохот тарелок, а с кухни долетали звуки сочной ругани. В обеденном зале было чадно и накурено. Под ногами шныряла полосатая кошка, на полу кое-где валялись опилки, мокрые от пролитого пива. Развязная официантка снова появилась, усмехнулась, уперла руки в бедра и сказала. «Ну что, красавчик?» Льюис бросился на утек. Он купил пирог у уличного латочника и, чувствуя, что настроение ему окончательно испортили, укрылся от дождя под козырьком магазина женских мод. Манекены в нарядных платьях смотрели голубыми стеклянными глазами на мокрую улицу. Рядом с портретами короля и королевы висел портрет Климонсо. Льюис уже собирался откусить от пирога, Как вдруг его охватил озноб. Он посмотрел на свои пальцы. Кончики совсем побелели. Сразу догадался, что брат в опасности, и помчался на станцию. На платформе один стоял руленский поезд. В купе было жарко и душно, окна запотели. Льюис по-прежнему дрожал, зубы у него лязгали. Он чувствовал, как под рубашкой кожа покрываются пупырышками от холода. Вошла девушка с разрумяненными щеками, поставила корзину и уселась в дальний угол. Она сняла домотканный платок и шляпку, положила рядом с собой на сиденье. Был еще день, но такой пасмурный, что в вагоне зажгли свет. Свистнув и дернувшись, поезд тронулся. Льюис протер рукавом запотевшее окно и стал смотреть на телеграфные столбы, один за другим проносившиеся по розовому отражению девушки в стекле. «У вас лихорадка», — сказала она. «Нет», — ответил он, даже не оглянувшись. «Это мой брат замерзает». Он снова протер окно. Борозды вспаханного поля промелькнули, будто спицы колеса. Он увидел лесополосу у Кефна, а потом черную гору, усыпанную снегом. Когда поезд подъезжал к Рулину, он стоял на площадке, уже открыв дверь и приготовившись спрыгнуть. «Вам нужна помощь?» — крикнула девушка ему вдогонку. «Нет!» — крикнул он в ответ и помчался по перрону. Когда он добрался до ведения, было уже четыре часа. На кухне в одиночестве сидела Ребекка и с рассеянным видом штопала носок. «Они ушли искать Бенджамина», — сказала она. «Я знаю, где он», — сказал Льюис. Он метнулся к крыльцу и поменял мокрый плащ на сухой. Натянул на лицо зуидвестку и вышел навстречу снегу. В то утро, около одиннадцати часов, Амас поглядел на запад и сказал, «Не нравятся мне эти облака. Лучше увести овец вниз». Заканчивалась пора окота, и овцы с недавно родившимися ягнятами оставались на горе. Предыдущие десять дней погода стояла прекрасная. Березы в лощине уже выпустили сережки. Никто не ожидал, что снова выпадет снег. «Нет», — повторил Амос, — «не нравятся мне эти облака». В груди он чувствовал какой-то холод. Ноги и спина плохо гнулись. Мэри принесла ему башмаки и гетры. И вдруг заметила, как он постарел. Амос нагнулся завязать шнурки. Что-то хрустнуло у него в позвоночнике, и он бессильно рухнул на стул. «Я схожу», — вызвался Бенджамин. «Только быстро», — сказал отец, «пока снег не пошел». Бенджамин свистнул собаку и двинулся через поля к гребешку. Добравшись туда, он стал подниматься по склону, выбрав более крутую тропу. Когда он достиг края обрыва, С тернового куста с карканем взлетел ворона. Потом опустилась туча, и овцы стали казаться облачками пара. А потом пошел снег. Снег падал густыми шерстистыми хлопьями. Поднялся ветер и намелся гробы на тропу. Бенджамин заметил рядом что-то черное. Это была собака, стряхивавшая снег со спины. По шее побежали ледяные струйки, И тут он понял, что где-то обронил шапку. Рук он не чувствовал, хотя засунул их в карманы. Ноги налились такой тяжестью, что стало невозможно идти, и вдруг, как раз в этот момент, снег изменил цвет. Он был уже не белым, а сливочно-золотисто-розовым, и холод отступил. Торчавший из кочек мышь больше не кололся а сделался мягким и пушистым. Теперь Бенджамину хотелось одного. Просто улечься в этот приятный, теплый и уютный снег и уснуть. Его колени уже ослабевали, когда он услышал голос брата, кричавшего ему прямо в ухо. «Ты должен идти дальше! Нельзя останавливаться! Если ты заснешь, я умру!» Он продолжил идти, с трудом волоча ноги, одну за другой обратно к скалам, тянувшимся вдоль края утёса. Здесь было одно подходящее безветренное место, где можно свернуться клубком вместе с собакой и, наконец, уснуть. Проснулся он среди какой-то белизны, и прошло некоторое время, прежде чем он осознал, что это не снег, а постельное белье. У его кровати сидел Льюис... Из окна в комнату струился резкий весенний солнечный свет. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Льюис. «Ты бросил меня!» — ответил Бенджамин.